Глава 57. Обновление сказки «Ну, ждишка батенька, вразумит лучше родителей, а мы глазком всякий шажок ваш на манер аппаратика, чик-чик. Да-да, нам все будет известно». Головастый разговаривал сам с собой. Надо было сделать так, чтобы Арсентий и Таня не могли найти заработка. является не в трактир наниматься а хозяином и рад бы говорит а не можем слышал поете хорошо в другое время с радостью бы а теперь не могу нет нет они в другой трактир в пятый в сорок пятый везде одно и то же они в чайные и там не берут они в не рыдай с повинной а малаха в бороду поглаживает что вы что вы нет не не не не могу Все будет деликатно вежливо, но кончится лучше, чем на охоте. Ни лая собак, ни криков, ни воя рожков, а толк тот же. Идите, батенька, туда, куда звали, или голодайте. Головастый не предполагал, что Арсентий и Таня сразу придут в охранку. Что ж, потерпим, но оттяжечку против вас же и используем. Зайдете за помощью кому-нибудь из рабочих, а мы вечерком, батенька, с обыском к нему. Зайдете к другому, мы опять с обыском. Все станут бояться вас, как огня. Были такие случаи. И придется вам идти или к нам, или на рынки, на бульвары. Можете, пожалуйста, но запоете, а вас цап в участок. Не сметь петь. Не смиритесь. Уехать вздумаете? Шалите. Вы из дому с вещами? А дворник? Вот он. Незаконно? Но дело должно сложиться так, как надо. Мы так и это ударим, справа налево, перевернем. И вы, батенька, согласитесь, не то что за пятьдесят целковых, а даром. Рублик-то он ярче звезды светит. К тому же и греет он, греет, вот главное. Изобретая для Арсентии и Тани ловушки, Головастый ни разу не возмечтал впустую, без точного прицела. Что такое мечта? Лишь при проверке фактов, опираясь на самые удачливые среди них, ни один человек был поставлен на колени. Унижен, превращен в соглядатые возвышен до звания сыщика или выброшен в провинцию и мучается там, пьянствует, а в минуты просветления вспоминает, каким чистым бунтарем вступал в жизнь. Однако действительность, в которой, по мысли Головастого рублишко светит ярче звезды, на этот раз оказалась капризной и призрачной. Головастый даже растерялся. Что за чертовщина! Он отлично знал, как размножаются люди. Ну, роды, пеленки и все такое. Но чтобы, миновав пеленки и все такое, вдруг появилось множество взрослых слепых, Арсентьев-Караваевых и Тань-Завьяловых, этого он допустить не мог. А в действительности это было так. Сыщики, что посменно стояли против квартиры Федоровны, Через окно видели Арсентия Караваева со скрипкой или сывашкой, А в это время в охранку другие сыщики доносили, что он и Таня только что пели там-то и там-то. То есть выходило, что они сразу пели в нескольких местах. Выдавались вечера, когда в один и тот же час они пели и в городе, и на окраинах, и в пригородах, и во дворах фабричных казарм. — Да это же игра не в чистую силу, ей-ей. Любопытно, батеньки, любопытно. Головастый сам проверял посты сыщиков. Однажды собственными глазами видел в окне Караваева и Завьялову. А в охранке его ждали сообщения, что они в эти же часы пели там-то и там-то. Более того, иные саглядаты уточняли свои донесения за прошлое. Там-то, мол... Ненастоящие, настоящие, не рыдаевские певцы пели, настоящие были вот в таком месте. Головастый чесал затылок, значит, на окраинах уже знают, что есть настоящие и ненастоящие Караваев и Завьялов. В общем, он был похож на Багдыхана из сказки о красном маке, но не подозревал этого и фыркал. И надо же было трогать эту дрянь. Пели, ну и пусть, а теперь их даже обвинить ни в чем нельзя. Они дома, они в десяти местах, зараза. Слухи о певцах, выжитых охранкой из Нерыдая, расплеснулись по городу и стягивали по вечерам людей в трактиры окраин. Может, удастся услышать Нерыдаевских. Провались они с песнями. Минутами головастому Вспоминался 1905 год, когда в окна охранки заглядывала жуть. Он ежился, потирал руки. Выходит, батенька, песня не забава? Нет, это яд, зараза, ветер. Дай волю, она песенка-то тюрьму откроет, порядок развеет. Идут среди солдат люди в кандалах и поют. В утробах тюрем вскипает в жилых арестантов кровь. И они затягивают песни, бьют стекла, гнут решетки, ломают двери. По корпусам фабрик и заводов пробегает искра. Крики петлями перехватывают ритм работы. Грязные люди выбегают на улицу, выбрасывают флаг и поют. На площади грянула песня. Певец сзывает людей. Песни поджигает их, и они рушат телеграфные столбы, опрокидывают телеги, вагоны, строят баррикады и поют. У ворот завода стоят безработные, головы опущены, в глазах тоска, но вот раздалась дерзкая песня, и тоска переходит в ярость, руки готовы крушить, давить, приминать. Песня — это дело, это огонь. больше всего головастого пугало неведение когда и где раздастся такая песня а если для нее уже настал час а вдруг она уже грянула из уст Арсентия и тани которых он мог ведь загнать в свое время в туруханск в вычегду в яренск грянула и теперь растет ширится вдруг Будь замешаны в это дело тенор Смирнов или сто раз знаменитый Собинов, о, это люди культурные, у них квартиры, текущие счета, дачи, слава, на них можно повлиять через чиновных воротил и меценатов, их можно красиво выдворить из города, через газетенки раструбить, что они укатили в Ялту, в Сухум или в Неаполь, наконец». Да, но в трактирах поют не Собиновы. Кто поет? Арестуй настоящих, останутся не настоящие. А кто они, чего им надо, кто ими руководит? Не могут же плохие певцы пользоваться успехом. Значит, поют и умелые. И кто-то учит их надевать темные очки, подходящие шапки, платки. Входит в трактир такая парочка, и люди бесятся. Нерыдаевский, во, за песни во строге сидели. Тс тихо, пойте, товарищи. Раздается песня, люди встают на цыпочки и замирают. Это уже не люди, это всесильная толпа. Она окружает певцов, она греет их дыханием, и они растут в этом дыхании, поднимаются. А кто они? Настоящие или ненастоящие — безразлично. Промахи изъяны ненастоящих меркнут в страданиях за песню настоящих. Слава настоящих сверкает над ненастоящими. Желание услышать задавленную, отнятую песню сплачивает людей, и они стеною встают на защиту певцов. Пусть крикнет кто-нибудь против песни, и толпа зарычит, Взвоет угрозно. Что это? Пусть придут в трактиры окраин, сияющие манишками, обтянутые жилетами, фраками артисты. И затянут песни, от которых в театрах чувствительные женщины падают в обморок. Вроде «Куда, куда вы удалились? Весны моей золотые дни». И пусть полиция придет арестовать их. Толпа взглядами проводит полицейских с артистами, и все. Но пусть полиция попытается взять настоящих или ненастоящих певцов из Нерыдая. Полиция еще на улице, а в трактире раздается свист, гаснет электричество, весенний опыт Нерыдая перенят. Кого-то бьют, тискают в угол, мешают выйти наружу. Чьи-то руки выводят певцов через черный ход во двор, кладут им в карман собранные деньги ищи, переписывай, составляй протокол, допрашивай. Были певцы? Да, были. Какие-то кто, разве мы знаем? Мы чайку попить зашли. И везде одно и то же. Все трактиры, все чайные похожи на нерыдай. Всюду нерыдаевцы. Раздаётся песня. На старом кургане в широкой степи прикованный сокол сидит на цепи. И нерыдаевцы знают, что сокол — это они, то есть те, кто пашет, строит, кует, умирает на фронтах, что слова «сидит он уж тысячу лет, и нет ему воли, все нет» — это укор им, нерыдаевцам. Они сидни, они все терпят. Слова, и грудь он с досадой когтями терзает, и каплями кровь из груди вытекает, вызывает в них боль. Сердце их касается огонь, они выпрямляются, глазами ищут кого-то, шевелят руками. Песня сдувает с их глаз туман, будет дремлющие в них силы и желания. Не все песни, нет. Не рыдаевцы малограмотны, грубы. Но как-то чем-то они распознают свои песни, преображаются, вскидывают над собою певцов, и те становятся единственными, неповторимыми. Голоса их входят в кровь, родят мысли, могучими делают руки.